После встречи с Фрейдом в Вене я начал понимать концепцию власти Альфреда Адлера, которую и прежде считал заслуживающей внимания. Адлер, как всякий сын, перенял от своего отца не то, что тот говорил, а то, что тот делал. Теперь же я открыл для себя проблему любви Эроса и проблему власти, власти как свинцового груза, камня на душе. Сам Фрейд, в чем он признался мне, никогда не читал Ницше. Теперь же я увидел фрейдовскую психологию в культурно-исторической последовательности как некую компенсацию ницшеанского обожествления власти. Проблема явно заключалась не в противостоянии Фрейда и Адлера, а в противостоянии Фрейда и Ницше. Поэтому я полагаю, что это не просто семейная ссора психопатологов, Моё мнение таково, что эрос и влечение к власти – все равно, что двойня, сыновья одного отца, производные от одной духовной силы, которая, как положительные и отрицательные электрические заряды, проявляет себя в противоположных ипостасях. Одна – эрос, как некий пайшенс, другая – жажда власти, как адженс. И наоборот. Эросу также необходима власть, как власти Эрос. Одна страсть влечет за собой другую. Человек находится во власти своих страстей, но вместе с тем он пытается овладеть собой. Фрейд рассматривает человека как игрушку, которой управляют ее собственные страсти и желания. Адлер же показывает, как человек использует свою страсть для того, чтобы подчинить себе других. Беспомощность перед неумолимым роком вынудила Ницше выдумать для себя сверхчеловека. Фрейд же, как я понимаю, настолько подчинил себя Эросу, что считал его прочнее бронзы. Сделал из него догму, подобно религиозному Нумину. Не секрет, что Заратустро выдает себя за Евангелие, и Фрейд на свой лад пытался превзойти церковь и канонизировать свое учение. Он, конечно, старался избежать огласки, но подозревал во мне намерение сделаться его пророком. Его попытка была трагичной, и он сам ее обесценивал. Так всегда происходит с Нуменом, и это справедливо, ибо то, что в одном случае представляется верным, в другом оказывается ложным. То, что мы мыслим как свою защиту, таит в себе вместе с тем и угрозу. Нуминозный опыт и возвышает, и унижает одновременно. Если бы Фрейду хоть раз пришло в голову представить себе, что сексуальность несет в себе нуминозум, что она и бог, и дьявол в одном лице, что с точки зрения психологии это не вызывает сомнения, он не смог бы ограничиться узкими рамками биологической концепции. И Ницше, может быть, не воспарил бы в своих спекуляциях, и не утратил бы почвы под ногами, держись он более твердо основных условий человеческого существования. Всякий нуминозный опыт таит в себе угрозу для человеческой психики. Он как бы раскачивает ее так, что в любую минуту эта тонкая нить может оборваться, и человек потеряет спасительное равновесие. Для одних этот опыт означает безусловное «да», для других безусловное, нет. С востока к нам пришло понятие нирваны. Я никогда не забываю об этом. Но маятник нашего сознания совершает свои колебания между смыслом и бессмыслицей, а не между справедливостью и несправедливостью. Опасность номинозных состояний таится в соблазне экстремальности, в том, что маленькую правду принимают за истину, а мелкую ошибку Расценивают как фатальную. Тупас все проходит, что было истиной вчера, сегодня может показаться заблуждением. Но то, что считалось ошибочным позавчера, явится откровением завтра. Именно это является одной из тех психологических закономерностей, о которых в действительности мы еще очень мало знаем. Мы по-прежнему далеки от понимания того, что нечто не существует до тех пор, пока какое-нибудь бесконечно малое и, увы, столь краткое и приходящее, сознание не отметит его как что-то. Беседуя с Фрейдом, я узнал о его страхе. Он боялся, что нуменозное сияние его теории может померкнуть, если его захлестнет некий поток черной грязи. Таким образом возникла совершенно мифологическая ситуация – борьба между светом и тьмой. Это объясняет нуминозные комплексы Фрейда и то, почему в момент опасности он обращался к чисто религиозным средствам защиты – к догме. К величайшим достижениям Фрейда я отношу то, что он беспощадно указал миру на всю гниль современного сознания. что, конечно же, не принесло ему популярности. Впрочем, он к этому был готов. Открывая некие подступы к бессознательному, Фрейд тем самым дал нашей цивилизации новый толчок. Называя сновидение наиболее важным источником информации о бессознательных процессах, он вернул людям и науке инструмент, утерянный, казалось, безвозвратную. Он опытным путем продемонстрировал реальность бессознательной части души, существовавшей до этого лишь как философский постулат, главным образом, как у Карла Густава Каруса и Эдуарда фон Гартмана. В заключение хочу отметить, что современная культура с ее бесконечной рефлексией еще не готова к восприятию идеи бессознательного и всего, что из нее следует, хотя уже почти полвека. живет с нею бок о бок. Тот универсальный и основополагающий факт, что психика, по сути, двуполярна, еще ждет своего признания.